Петручча торопливо исполнил приказание, и Стив понял, что авторитет бывшего городского дурачка здесь был непререкаем. Эй, — Казаин, это чего изволите? Трактирщик молниеносно материализовался около афериста. — Забыл про одну мелочь. Кувшинчик молока, желательно парного. Я порошкового не пью. Трактирщик нервно икнул. пытаясь представить себе молоко в виде порошка. — Б-б-б-будет исполнено? Команда Стива в полном недоумении хлопала глазами на шефа, пока исполнялся заказ. Как только трактирщик исполнил приказание, Стив отодвинул от себя чарку с водкой, взял в руки кувшин, поднялся и начал осуществлять задуманное. Прежде чем мы приступим к нашей скромной трапезе, хочу прочесть вам маленькую лекцию о вреде пьянства. Команда Стива переглянулась. Согласно последним научным данным, алкоголь вредно влияет на организм, начал свою лекцию Стив. Он разрушает печень, почки. После пространной лекции о циррозе печени язве желудка мочи испускания и потенций, которые вредит алкоголь. Команда Стива стала с ужасом отодвигаться от бокалов и рюмок, а когда инициатор антиалкогольной кампании объяснил, сколько нейронов в мозгу убивает грамм алкоголя и сколько их там всего есть, Петруча что-то просчитал в уме, шевеля губами и повернулся к Стиву. абсолютно белый Ты представляешь, шеф, 5 лет назад я пропил свой последний нейрон. Правда? Теперь зажмурив губами Стиф прикидывая, сколько же циркач выпил за свою сравнительно недолгую жизнь. Правда? Как дальше жить? Как жить, шеф? Петруча начал впадать в истерику. Жанер, Цапкар и Кот тоже начали шевелить губами. К концу подсчетов белыми стали и они. — А что же там осталось? — Осель постучал костяшками пальцев по своей голове. Стив ради интереса сравнил звук, постучал по столу. — Кость, — уверенно заявил он. — Но есть выход. — Какой? — жадно впадалась его команда вперед. — Парное молоко. А оно что восстанавливает? Глаза Петруччо светились надеждой. Он шумно высморкался, впал в подол королевской юбке. Он вообще великолепно бы смотрелся в женском платье, если бы не трёхдневная щетина на лице. И ещё как? Агурцы закрепляют. Хозяин, молока! завопила команда Стива. Мне тройную дозу Громче всех вопил Петруча: "Литр родрия огурцов обольше, это вам мало". Ничего не понимающий трактирщик поспешил удовлетворить их требования, дикими глазами глядя на нетронутые кружки и бокалы. Пока команда Стива жадно локала неровостановитель, емучительно морщись, закусывала закрепителем солёные огурчики. С парным молоком сочетались неважно. Девуноша пояснил трактирщику смысл происходящего. — Прогрессивные технологии, экстренный выход из запоя. Как закончат, проводите их в наши комнаты. Гальюн, я надеюсь, рядом? — Нет. А что это такое? — Сортир, модель и туалет. Э, — Модели нет, а сортир на улице. — Тем хуже для тебя. Возможно, но дело, понимаете ли, в том, трактирщик смущённо выложил перед стибом его плату за забронированное на канун комнаты, ровно две золотые монеты. Мы даже с вас за завтрак не возьмём. Тут такие обстоятельства. Юноша нахмурился, вперегонянный взор в хозяина заведения. Я ничего не мог сделать. Заторопился трактирщик. "О, очень влиятельные люди прибыли через час после вашего отъезда, заняли все комнаты. Я протестовал, но они вооружены". Сабкар, дохлебавший свою дозу молока напрякса. Стив тоже. Он окинул взглядом помещение и сразу понял, что они влипли. Увлёкшись лекцией в ряде пьянства, юноша не заметил, что постепенно Все ближайшие столики были уже заняты подозрительными личностями разбойной наружности, вооруженными до зубов. По лестнице сверху спускалось подкрепление. Головорезы, не церемонясь, выгоняли случайных пьянчужек из-за столов и пенками выдворяли их из трактира, расчищая территорию. «Попробуйте взять их живыми!» received в голове юноши чей-то мысленный приказ: главное не впустить безумного лорда, того, кого они называют шефом. Слишком много знает, так много, что я хотел бы, чтобы он со мною поделился. Но если живыми не получится убить всех, головой ответите. Так, господа, есть и дело, спокойно сказал Стив. Ни ироны для него не потребуется. Работайте костью. — Что за дело? — допив свой кувшин молока, спросил Осель. — Очень простое. Набить всем окружающим морду и при этом остаться в живых. Кажется, нас сейчас будут убивать. Раздался дикий рев, головрезы ринулись в атаку, переворачивая на ходу стулья и столы. Опытный трактирщик. Немедленно нырнул в камин и заплясал там, притаптывая тлеющие угли. Половые нырнули под стол, за которым расположились друзья, и, как оказалось, малость просчитались. Гигант, прошедший суровую школу боевых искусств в воинственном монастыре, использовал его как оружие, метнув в нападающих вместе с половыми. Петручча, возмущенно писнув, Едва успел стёрнуться со стола огурец и усердно захромгал им, пытаясь закрепить восстановленные нейроны. Белым восстановителем он был накачан так, что молоко булькало где-то в районе горла. Внезапно циркачно прекса, глаза начали вылезать из орбит, кодя то туалет страшным голосом с фарцелон у трактирщика. Там Проблеял хозяин заведения, указав направление из камина. «У -у -у -у -у -у -у -у — У-у-у-у! Петруша, шурша по долам юбки, пропахал широкую борозду в рядах нападающих, в указанном направлении скрылся за заветной дверкой. — Что это с ним? — удивился Осель, отправляя могучим ударом кулака очередного головореза в полет. — Ты молоко с огурчиками пил? поинтересовался Стив, отрубая противников от точеными ударами карте. "Well, it's got to pay me off." Через пару минут Оэль слепо оглянул и понёсся в том же направлении. "Петя, моя очередь." Его борозда была гораздо шире. Петруче едва успел уступить ему место, облегчённо вздохнул, подтянул портки под юбкой. и со счастливой улыбкой кинулся в общую схватку. На радостях он даже забыл про свое главное оружие — ножи, и отрывал противников лихими ударами ноги. Растяжка у циркача была великолепная. Скоро на пороге гальюна появился и осель, не менее счастливый, чем перед этим был Петручча. Схватив за шкирку, Ближайшего бандита он отключил его легким ударом пудового кулака по голове, перевернул, схватил за ноги и начал крушить этим оригинальным оружием все подряд. — Может, объяснишь, в чем дело? — поинтересовался кот у Стива, энергично отбиваясь от нападающих, обломкой ножки от стола. — Почему они выходят оттуда такие счастливые? Дохлые и роны, из них выходят. Вот они радуются. Снезашёл до пояснений Стив. «Эх, чем больше выйдет, тем больше мест для наоборотных появится. Ой, потерял Валишка. Из меня, кажется, тоже пошли. Чур я первый, завопил Сопкар.